на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе и без следа испарялся. Как если бы черные точные буквы на этой странице вдруг сдвинулись, в испуге, расскакались какая-куда, и ни одного слова, только бессмыслица, пук, скак, как на улице, вот такая же рассыпанная, не в рядах толпа, прямо, назад, наискось, поперек. И уже никого. И на секунду несясь, стремглав, застыла.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 Нет, мы за хвост да под себя, а потом, а потом слопаете, захрапите и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное, осел, чтобы заставить его идти все вперед, все вперед перед мордой как глобли привязывали морковь, так, чтобы он не мог ухватить, если ухватил, слопал. Вдруг клещи меня отпустили. Я кинулся в середину, где говорила она.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 Серые, низкие, совсем над головой сумерки. На мокром стекле тротуара очень глубоко опрокинуты огни и стены, движущиеся вверх ногами фигуры и невероятно тяжелый сверток в руке тянет меня в вглубь, ко дну. Внизу, за столиком, Ю опять не было. И пустая, темная ее комната. Я поднялся к себе и открыл свет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 Д-503, угу. угу. С вами, с вами говорит, говорит благодетель. благодетель. Немедленно, Немедленно ко, ко мне. мне. День. Трубка повешена. День. Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее сквозь зубы. Но.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 Я боялась, что если ее, то за это вы можете, вы перестанете любить. Ой, я не могу, я не могла бы. Я понял, это правда. Нелепая, смешная, человеческая правда. И я открыл дверь. Запись 36 -я. Конспект. Пустые страницы.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 непременный признак истины ее жестокость как у огня непременный признак тот что он сжигает покажите мне не жгучий огонь но ну, доказывайте Спорь, как я мог спорить как я мог спорить когда это были прежде мои же мысли только я никогда не умела одеть их в такую кованную блестящую броню я молчал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 Как нет, древняя мечта о рае, вспомните, в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви. Там блаженные, соперированный фантазии, только потому и блаженные, ангелы, рабы Божьи. И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту,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 середине тусклая, грозная, грозная громада. Машина благодетеля. И от нее во мне такое, как будто неожиданное эхо. Ярко-белая подушка. На подушке, закинутая назад с полузакрытыми глазами, голова. Острая, сладкая полоска зубов. И все это как-то нелепо.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 Если бы у меня была мать, как у древних Моя вот именно мать И чтобы для нее я не строитель интеграла И не номер Д-503 И не молекула единого государства А просто человеческий кусок Кусок ее же самой Истоптанный, раздавленный, выброшенный И пусть я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 Стыдно куплялись, даже не спустивши штор, без всяких талонов среди бела дня. Дом. Ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу за контрольным столиком пусто. Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. «Быстро, как колесные спицы, цифры на дверях. 320, 326, 330 и 330. Да!» И сквозь стеклянную дверь. Все в комнате рассыпано, перевернуто, скомканно. В попыхах опрокинутый стул, ничком, всеми четырьмя ногами вверх, как сдохшая скотина. Кровать как-то нелепо наискось, отодвинутая от стены, на полу осыпавшиеся затоптанные лепестки розовых талонов.